Глава восьмая «Ася!» Грозный окрик сена, мне было слышно даже из-за закрытой двери кладовой, где я приводила в порядок вещи на одну из полок. «Да иду я, иду!» — крикнула в ответ, убирая в стеллаж ведро для золы. «Оно мне понадобится после ужина, а пока пусть стоит». «Все ждут, только тебя!» «Иду!» Я поспешила в столовую, где стараниями Луисы был накрыт стол. «Ася!» Он ломился от блюд и напитков, а во главе него сидела Рози. Красивая Рози в роскошном платье и с румянцем на щеках. Бокал вина в ее руке недвусмысленно намекал на то, что собрание в столовой в честь какого-то праздника. Я остановилась на входе, ожидая объяснений. У Рози сегодня день рождения, сообщил мне господин Вейтер, отодвигая для меня стул, стоящим рядом с его. Сегодня ей исполнилось восемнадцать лет. И господин вейтер сделал мне подарок, воскликнула улыбающаяся девушка, а потом расплакалась, уткнувшись лицом в стол. Но я же не корабль тебе подарил в самом-то деле, разволновался военачальник. За столом поднялся шум. Парни на перебой успокаивали горничную Луизу, охололи и прочитала. Господин Вейтер заламывал руки, явно желая забрать подарок назад, лишь бы истерика именинницы прекратилась. И только Эбби сидела молча, белая как мел. От меня не укрылся ее расстроенный вид, так что я убедилась в своих догадках насчет нее. Эбби влюблена в господина Вейтера, а еще она была невероятно ревнивой девушкой. Что подарили-то? Шепотом спросила я у мужчины, а тот вздохнул. Оплатил обучение в академии искусств. Точнее, я сделала это уже много лет назад. Рози с самого детства мечтала учиться, но поступить в академию можно только в восемнадцать, так что я приберег этот подарок до сегодняшнего дня. Если бы со мной что-то случилось в военном походе, то ей бы пришло письмо из академии, в которой ее бы пригласили учиться. В общем, Ася, я не сделал ничего грандиозного, так что помоги успокоить Рози. Не стану, усмехнулась я. Вы на самом деле подарили ей мечту и не заметили этого. Наслаждайтесь благодарностью. Господин вейтер снова вздохнул тихонько, застонав. Я уплетала пирожные из ближайшего блюда и ждала, когда шум стихнет. А мы не пригласим доктора Майла? спросила я, когда Рози перестала плакать. За столом воцарилась мертвая тишина. Что, я что-то не то сказала? Доктор Майл почти не выходит из лекарской Ася, ответил Сэн. Но почему? Да он просто считает себя выше нас, фыркнула Луиза. Это не так, покачал головой господин вейтер. У доктора Майлос с его светлостью негласный договор. Он не имеет права заводить разговор с кем бы то ни было и слуг, чтобы случайно не избалтнуть лишнего. Все же он семейный лекарь, а это значит, он хранит какие-то тайны. Ну, мог бы молча поужинать, предположила я задумчиво. И то правда. Усмехнулся Сен. Ужин прошел шумно и весело, но, как оказалось, после него господин вейтер запланировал барбекю, точнее, он назвал это просто пожарить мясо. Вся наша веселая компания отправилась на задний двор замка, а Луиза и Сен ушли в кладовые, чтобы принести мясо и закуски на лужайку. На улице было уже достаточно темно для того, чтобы все фонари, что здесь были, создали атмосферу. Мягкий желтый свет лился на зеленую травку, отражался в стеклах, подсвечивал кустарники и клумбы. Посередине лужайки стояла большая железная конструкция, похожая на грильницу. Лакеи разжигали костер под ней, пока Луиза и Сен укладывали кусочки мяса на решетку. Рози переоделась в простое платье и притащила пледы. Мы расстилили их вокруг костра, расставили закуски, бутылки с напитками. Жан сбегал в кладовые и принес еще ворох маленьких подушек, так что можно было не только сидеть, но и с комфортом лежать. Приятный теплый вечер был безветренным, а еще я заметила полное отсутствие комаров и мосшек. Несмотря на то, что в саду находилось большое озеро, насекомых я еще ни разу не встречала. А где Лейла? Вдруг спохватилась я. Уехала с ее светлостью на прием. Она же ее личная служанка и должна всегда быть рядом с ней, ответила Луиза. Я разместилась на двух подушках между Жаном и свободным пледом. Эбби зорко следила за тем, куда сядет господин вейтер, и я, чтобы не вызывать у нее еще большей неприязни ко мне, попыталась занять еще одно свободное место рядом с собой, но не успела. Можно я тут сяду? Я подняла взгляд, нервно улыбнувшись. Надо мной стоял господин вейтер, нежно прижимающий к себе подушку и смотрел на меня так жалостливо, что я не смогла ему отказать. Конечно, вздохнув, подтянула ноги к груди и убрала лишнюю подушку с соседнего пледа. Господин вейтер сел справа от меня, через два человека от Эбби. Горничная могла бы тоже к нам присоединиться, но справа от военачальника не было пледа. Только голая лужайка. В общем, сидела я, чувствуя, что лицо пылает не только из-за жара от костра, но и от испепеляющего взгляда Эбби. Мы будем во что-то играть? Шепотом спросила я у Жана, не рискнув заговорить с господином Вейтером. Нет. А во что-то нужно играть? Удивился лакей. Страшные истории, например. Что это за игра? Это когда все собираются вокруг костра и по очереди рассказывают страшные истории. Конечно, это делается в лесу и при свете маленького фонарика, но и здесь тоже можно. Жан в задумчивости нахмурился. Но так как беседа не складывалась ни у кого из присутствующих, а в молчании ждать, пока пожарится мясо, было скучно, то Лакей предложил эту игру, и все согласились. Кто начнет? Сенхихихол в бокал с соком. Ему понравилась эта затея, хоть никто и не понимал принцип игры. Пусть господин вейтер расскажет, воскликнула Эбби, оборачиваясь на военачальника, и добавила уже тише: он был там, где царит смерть и хаос, ему есть что сказать. Вы там, вы правда воевали? – прошептала я в ужасе, в ужасе от собственной глупости. Я думала, вы просто защищали границы. Ты вообще его не знаешь? небрежно бросила Эбби. Хм... Господин Вейтер, улыбаясь, поудобнее устроился на пледе и начал рассказ. Что ж, не очень понимаю, что нужно говорить по правилам этой игры, но я попробую. Год назад в разломе между Югом и Востоком, там, где заканчивается человеческий континент и начинаются земли драконов, я поперхнулась водой. Господину Вейтеру пришлось прервать повествование и легонько похлопать меня по спине. Дальше я слушала его с открытым ртом, потому что догадывалась, он не придумывает. Он рассказывает то, что видел своими глазами. В ночь, на день тьмы, на наш лагерь напали. Драконы были мелкими, но их было так много, что отбиться у нас получилось не сразу. Мой помощник Грейн погиб в том бою и был похоронен на склоне горы Святой Девы. Но как они пересекли разлом? Послышался испуганный голос Луизы. Хороший вопрос. Грустно улыбнулся господин Вейтер. В том и заключается страшная часть моего рассказа. В ночь на день тьмы разлом исчез. Свет, льющийся с одной пропасти, пропал, его полностью поглотила чернота. Это значит, что во время тьмы драконы смогут пересечь границу? Спросила я спокойным тоном, будто и не была шокирована наличием в этом мире драконов и какого-то дня тьмы, а еще разлома со светом, льющимся со дна. «Куда я, блин, попала?» «Совершенно верно. Но бояться нечего. День тьмы бывает редко, а наши воины стерегут границы постоянно. Но есть и кое-что хорошее». Грейн успел убить маленького дракончика, прежде чем тот спалил его, и совсем скоро мастер Финд сошьет мне ботинки из светлой драконьей кожи. Последняя фраза господина Уэйтера вызвала бурю эмоций у присутствующих, особенно у Эбби. Она так взволнованно просила военачальника обязательно показать ботинки ей, когда они будут готовы, что господин Уэйтер пообещал показать их всем. Я же в своей голове отмечала каждую странность, которую слышала, и ботинки из светлой драконьей кожи прочно вписались в мою память. Драконы, с ума сойти! Замечательная история, господин Вейтер, закивала Луиза. А теперь пусть расскажет Сен. А можно мне рассказать? попросил Жан. Конечно, обрадовались все и особенно Сен. Это было давно, так давно, что уже и не вспомнить. Жил на свете очень богатый старый человек. У него был сын и маленькая внучка. Старый человек сходил с ума от старости. Ему виделось разное, слышалось ужасное, и в конце концов он захотел умереть. Что ему виделось? – спросила Эбби. Я скользнула взглядом по лицам присутствующих и задержала его на лице сына. Он и Жан смотрели друг на друга так внимательно, будто лакей рассказывал историю одному только дворецкому. Ему виделось будущее, ужасное будущее, в котором нет счастья у людей, в котором его дом разорен и сломлен. Старый человек хотел умереть, а сын очень любил его и не мог допустить, чтобы отец страдал. Что он сделал? Эбби запнулась тяжело, сглотнув. Убил его. Пожал плечья Мишан, отводя взгляд от Сена. Я выдумал эту историю, не волнуйся ты так. Над поленой разнесся хохот. Не смеялись только я и господин Вейтер, будто мы оба понимали, что Жан рассказал историю, не выдумав ее. Кто следующий? спросила Луиза, когда хохот стих. Давайте же, это так весело. Думаю, пора снимать мясо с огня, сказал Сен. Хватит на сегодня страшных историй. Нам всем нужно поспать, а не видеть во снах мертвых драконов. Драконы красивые, фыркнула Эбби. Я видела на картинках. Они и правда очень красивы, подтвердил господин вейтер, и Эбби улыбалась. Но, вероятно, злые и жестокие. В первую очередь драконы убийцы, ведь их вернули к жизни много веков назад именно с целью захватить Траорию, а после и весь мир. А как люди уживаются с ними в Траории? – спросила я, догадавшись, что у зверей есть хозяева, раз их кто-то воскресил. Уже никак, что ты, – усмехнулся военачальник. Много лет назад драконы убили своих создателей. Теперь Траория населена крылатыми ящерицами, которые время от времени пытаются пробраться через границу. А как появился разлом и почему звери не могут его пересечь? Ты совсем не читаешь книг. Эбби закатила глаза. Разве можно не знать очевидного? Разлом появился сразу после захвата Траории. Тогда маги человеческого континента собрались и сделали его, заполнив своей силой. Траория окружена разломом, в котором хранится магия, и она не позволяет драконам пересечь черту. Маги, прошептала я, уронив голову на колени. Что еще мне предстоит узнать об этом мире? И их больше нет. Улыбнулся господин вейтер. В процессе создания разлома маги лишились своих сил, а новые одаренные дети перестали рождаться уже давно. Теперь разлом – это единственное, что защищает людей от нападения драконов. А как же день тьмы? Что, если он снова наступит? Наступит, конечно. Он всегда приходит неожиданно, но редко. Предпоследний день тьмы был полвека назад. И что он означает? Это когда вместо дня ночь. Это когда мир затапливает тьма. Не весь, частично. Она густая, вязкая, и если попадешь в нее, то не сумеешь выбраться до тех пор, пока не наступит светлый день. Но вы попали и выбрались, напомнила я. Я воин. У нас свои секреты. Подмигнул мне господин вейтер. Подавайте свои тарелки, крикнул сенат костра, и все засуетились. Мясо съели быстро, запилили его вишневым соком и разошлись по комнатам. Мне же предстояло растопить камины на втором этаже и в покоях военачальника. Я сбегала в кладовую, потом на второй этаж. Камины я топила не впервые, так что понимала, как это делается, и справилась быстро. После отправилась на поиски покоев старшего графского сына. Но господин вейтер нашел меня сам. Ася, позвал он через приоткрытую дверь. Мои комнаты здесь. Я вам не помешаю? Спросила на всякий случай. Луиса говорила ведь, что топить камины нужно лишь тогда, когда господ нет в комнатах. Заходи, раздался насмешливый голос. Я отворила дверь пошире, но еще не зайдя в покои, увидела гостиную и ахнула. Высокие потолки были украшены позолоченной лепниной, на стенах висели картины и гобелены, а холодный мраморный пол покрывал толстый синий ковер.